Стоящий в буфете Джонни Уокер, как обычно, готов прийти на помощь. Вернувшийся с дачи Бен был слишком слаб, чтобы сопротивляться соблазну. Щедрая порция виски, немного воды, лед. Грейди жадно прильнул к стакану. «Похоже, я схожу с ума», — подумал он, погружаясь в забытье. Но забыться не дал зазвонивший телефон. «Нужно взять трубку». «Алло!» «Наконец-то я тебя застала, ублюдок!» Вместо приветствия проговорила Ида. «Хорошие новости. Адвокат полностью со мной согласен. Брайан был явно не в себе, когда вносил изменения в завещание. Мы его аннулируем». «Давай не будем спорить. Пусть все решит суд». «Шансов у тебя никаких». «Встретимся в суде и посмотрим». «Ублюдок!» разжала Бил Брайна своими слезливыми рассказами. Бен положил трубку. Через секунду телефон зазвонил снова. Вот тварь. Слушай, Ида, с меня довольно. Не звони мне, если есть что сказать, пусть со мной связывается твой адвокат. Бен робко позвал мужской голос. О, Джефф, прости, ради бога, я думал Кажется, у тебя был тяжелый день. Не то слово. Звоню он спросить. Крейн замялся. Может, тебе нужен собеседник? Грейди тяжело опустился на стул. Спасибо за заботу, но кажется, все в порядке. Хотя, подожди, хочу кое-что спросить. Что именно? Помнишь, ты рассказывал мне о друзьях ротов, которые погибли в катастрофе? Да, конечно. Не успел записать их фамилии, не помнишь их на память. Зачем они тебе понадобились? Пока не могу объяснить. Ладно, подожди секунду. В трубке послышался шелест страниц. Дженнингс, Мэдсон, Рэндл, Лэнгли и Бэк. Мне нужны их адреса и телефоны. Лейтенант удивился, но сообщил и их. «Что ты задумал, Бен?» «Чьи сыновья погибли во Вьетнаме?» «Лэнгли и Бекков зачем?» «Спасибо, Джефф, я перезвоню». «Бен, ты меня беспокоишь?» Грейди повесил трубку. Лэнгли и Бекки. Обе семьи жили под Босфордом. Может, с Лэнгли? Трубку никто не брал. Неудивительно, раз их сын погиб во Вьетнаме, то на момент гибели самим супругом было под 70. Если у них есть другие дети, они наверняка уже взрослые и живут отдельно. Остаются Бекки. Набрав номер, Бен услышал гудок второй, третий. Неужели опять остечка. «Алло», – устало ответил мужской голос. Здравствуйте, я Бенджамин Грейди, шеф полиции Босфорда. Это километров пятьдесят на восток от... Я знаю, где находится Босфорд. Что вам угодно. Если снова хотите поговорить об аварии, то добавить мне нечего. Мы с женой как раз вещи родителей разбираем. Дело не в аварии. Тогда в чем же? В вашем брате. Боже, только не говорите, что у Боба неприятности. Нет, я не о нем. Меня интересует тот, который погиб во Вьетнаме. Джерри? Столько лет прошло. Что вы хотите узнать? Он занимался плаванием. Я имею в виду профессионально. Помню, тренер говорил, брату прямая дорога в национальную сборную. Джерри каждый день часа по три-четыре тренировался, только о плавании и думал. Бен почувствовал, как по спине бегут мурашки. Как там ваша фамилия? Грейди? Говорите, вы из полиции? По-моему, вы просто нервы нам треплете. Мистер Бек, то, что вы рассказали, очень поможет следствию. Спасибо большое и извините за беспокойство.